Вот апельсины есть хорошие. Возьмите апельсины. Малыш не удостоил его ответом и продолжал поиски. Он направился к своему давнему другу и поклоннику Джастису Окелехену, содержателю предприятия, которое соединяло в себе дешевый ресторанчик, ночное кафе и кегельбан. Окелехен оказался на месте. Он расхаживал по ресторану и наводил порядок.